«Твои говеные карточки», — сказал Хустон и расхохотался. «Может, в них что-нибудь вылезет? Но я тебе скажу, Белли, двадцать три различных анализа твоей крови отличные». Картина убедительная. Халик шумно выдохнул, шумно и судорожно. «Я... мне так страшно было. Помирают молодыми те, кто такого страха не знают ответил Хустон. Он выдвинул в ящик письменного стола и зюлек пузырек с маленькой ложечкой, прикрепленной на цепочке к пробке Ручка ложки, — заметил Халик, — была в форме статуи свободы. — Примешь малость? — Халик покачал головой. Он был доволен. Ему приятно сидеть тут, сложив руки на животе, на своем уменьшенном животе, и, наблюдая, как самый преуспевающий семейный доктор Фейрью втягивал кокаин сначала одной ноздрёй, потом другой. Затем он спрятал бутылочку обратно в стол, вытащил другую и коробочку маленьких тампонов. Обмакнул тампон в пузырёк и протёр им ноздри. «Дистиллированная вода», — пояснил он, — «предохраняет пазухи». Хустон подмигнул Халику. «И со всей этой дрянью в башке он, наверное, лечил детишек от воспалений легких», — подумал Халик. В данный момент доктор Хостон не мог не вызывать его симпатии, потому что сообщил прекрасную новость. Хотелось только одного — сидеть здесь, сложив руки на уменьшенном собственном животе и исследовать ощущение нахлынувшего облегчения, испытывать их как новый велосипед или новый автомобиль. Ему представилось, что когда он будет покидать приемную Холстена, почувствует себя заново рожденным. Режиссер, снимающий в этот момент фильм о нем, мог бы вполне сделать музыкальным фоном, так сказал Зара Тустро Рихарда Вагнера. От этой мысли Халлик улыбнулся, а потом засмеялся. «Поделись хохмой», — сказал Хустон. «В этом грустном мире нам нужны любые хохмы Билли Он шумно втянул ноздрями и снова смазал пазухи носа тампоном. «Ничего особенного», — ответил Халик. «Просто...» «Понимаешь, я уж очень был перепуган. Представил себе, как буду вести себя пораженной раком. «Может, еще и придется такое представить», — сказал Холстон. «Но не в нынешнем году. Мне, в принципе, даже и не нужны результаты анализа по Хэймону Рейхлингу, чтобы сообщить тебе об этом. Рак имеет свое определенное внешнее обличие. По крайней мере, когда он сжирает 30 фунтов мяса. Но я-то жрал как и прежде». Я сказал Хэйди, что больше стал заниматься физкультурой. Она мне говорит, что на утренних зарядках столько веса не сбросишь. Только жир свой уплотнишь. Но это не так. Последние исследования показали, что физические упражнения гораздо важнее диеты. она права в другом. Для мужика тяжеловеса вроде тебя. Вернее, такого каким ты был. Это необычно. Толстые мужики, которые начинают яро заниматься физкультурой, обычно заканчивают надежным второклассным тромбозом. От него не помрешь, но особенно и не погуляешь, в гольф не поиграешь и тому подобное. Билли подумал, что кокаин делает Хустона разговорчивым. «Короче, ты этого не понимаешь?» «Я этого не понимаю», — сказал он. «Но тут я уж слишком многого не понимаю». Мой приятель нейрохирург в городе пригласил меня посмотреть года три назад рентген черепа. К нему пришел студент из университета Джорджа Вашингтона с жалобами на ослепляющие головные боли. Моему коллеги они показались типичными проявлениями мигрени. И парень выглядел предрасположенным к приступам мигрени.